Глава двадцать шестая Навык громового разрыва стал десятого уровня и эволюционировал до уровня высокого ранга. Сила и магия увеличились на тридцать. Мощная молния теперь может притягивать энергию небес. Навык чувства боя стал девятого уровня. Ловкость увеличилась на десять процентов. У вас будет смутное представление о том, что ваш противник будет делать дальше. Вы изучили активный навык «Молниеносная тень» второго уровня. Он не только нашел способ двигаться дальше по пути воина, использующего молнию, но также приобрел новый навык, который он потенциально мог слить воедино с каким-нибудь другим и получил опыт, который был особенно полезен. И все же Лишин Ву безучастно смотрел в одну точку, как будто он успел за время пребывания в чужих воспоминаниях продать свою душу. Джин и Кратия молча смотрели на Лишин Ву. Что же... Должно было с ним случиться, чтобы он таким стал. Ну, вот уж не знаю, может быть, он получил гораздо меньше характеристик, чем ожидал от этой кости. Однако лишь Шинву не слышал голосов этих двоих. Он не мог забыть последнее, что успел услышать от Сигельда – «Ретадан». Он точно сказал «Ретадан». Он ни в коем случае не мог ошибаться. Более того, воспоминания о пережитом были еще свежи, и он мог бы вновь воспроизвести их, если бы захотел. Он был уверен в этом. Сигальд сказал Ретадан. Подождите-ка, теперь я начинаю припоминать. Ретадан как-то странно реагировала всякий раз, когда я упоминал о Сигельде. В то время Ли внешне воспринял это как само собой разумеющееся, но про себя он думал, что это было странно потому что Ретадан никак не отреагировала на упоминание об остальных двенадцати генералов, и поэтому он предположил, что Ретадан уже однажды встречалась с Сигальдом. Если это так, то она его потомок? Скорее всего, она не его дочь, так что, может быть, она его внучка. Когда он прибыл в подземную империю, он определенно слышал, как Бог упомянула это мимоходом, Прежде чем она стала призывать героев из других миров, она превратила людей из своего мира в героев. Все эти герои проиграли, но она не сказала, что они все умерли. Он и подумать не мог, что в их число входит гражданин империи. И не просто гражданин империи, а гражданин империи, которого не затронуло проклятие. Это ведь вполне возможно, правда? Вероятно, она родилась в подземелье. Пока она ведет себя как герой, это не будет создавать ему никаких проблем, независимо от того, была ли Сейра фон Ретодан гражданкой Империи, жила ли она на поверхности или просто жила где-то в этом мире. Ему было немного любопытно, знают ли об этом другие герои, но... Любой мог бы узнать правду, если бы знал фамилию Сигальда. Это даже не было какой-то страшной тайной. «Если представится возможность, я спрошу об этом у Плейн». Но Лишинву понял, что ему даже не нужно было как-то отходить от своего плана действий, чтобы задать Плейн свой вопрос. Победив генерала «Молниеносной тени», он получил десять пропусков в секретный магазин бога. Победа над генералом существенно способствовала достижению божьей цели очищения Империи». Поэтому казалось, что Бог дал этим героям шанс лично встретиться с ней в качестве награды. Если это так, то Бог даст ему самый ясный ответ на его вопрос. «Ну, ладно, куй железо пока горячо». «Что? Нам нужно еще что-то делать?» «Нет, мы уже закончили. Прошло уже довольно много времени, так что давайте встретимся с Богом. Почему бы тебе не пойти с нами, Кратия?» Джин выглядел встревоженным. В то время как у Кратии на мгновение стало такое лицо, словно она понятия не имела, что происходит. Она тут же задумалась над этим предложением и задумчиво кивнула. «Я сейчас припоминаю, как ты, Шинву, рассказывал об этом. Тебе нечего бояться. Все, что тебе нужно сделать, это выманить у нее способность или предмет». М -м -м, «Хорошо, я уже передумала». Кратии все еще не нравилась мысль о том, что Бог может повлиять на ее способности. Но если Бог мог дать ей новый артефакт, то это уже совсем другой разговор. Кратия, которая хотела получить новую способность для своего артефакта, кивнула в ответ на его слова и, наконец, вошла в сад Бога. «Тогда, может быть, мы тоже пойдем?» «А нам точно нужно это делать. Но тут никогда не угадаешь. Может быть, мы получим способности получше». Кроме того, есть еще кое-что личное, о чем я хочу попросить Бога, но если ты правда не хочешь идти, нет, я пойду». Джин тихонько вздохнул, кивнул, словно наконец решившись, и встал рядом с ним. Ли Шенву понятия не имел, какие мысли крутились у него в голове, но подумал, что нет ничего странного в том, что у Джина были какие-то собственные проблемы, и использовал пропуск в сад Бога. Группа входит в сад бога с помощью использования пропуска. Когда он спокойно закрыл глаза и вновь открыл их, он перенесся в прекрасный сад, в котором уже однажды был. Возможно, потому что он полностью принял себя в прошлый раз, он появился не как человек, а как усиленный, стихийный, костяной джокер шестого уровня. Конечно, Джина поблизости не было. Хорошая работа. Ха-ха. Он почувствовал, как кто-то дотронулся до него. Лишь Нву ощутил, как агрессивно теплое и мягкое чувство распространилось по всему его телу, и сладкий аромат заставил его тут же потерять контроль над собой, но вскоре смог взять себя в руки с помощью невидимого сердца. Ситуация была совершенно ясна. Бог обнимала его. Подумать только. Она смогла возбудить его, нежить, Ее явно считали богом не просто так, так, кто выходит за рамки нормы, личность, которая идет против логики. Ли Шэнву был обескуражен этим агрессивным обаянием. Пожалуйста, отцепись от меня. Подумай только, ты смог победить одного из двенадцати генералов. Так много времени прошло с тех пор, как это случилось последний раз. Я сказал, отцепись от меня. Бог все еще была взволнована и не хотела его отпускать, но вскоре Лишинву грубо отпихнул ее. Она рассмеялась, похлопала его по спине и отступила назад. «Ты тоже меня пойми, я ведь и сама люблю выражать свою радость. Безумно рад, что ты чувствуешь себя такой счастливой». Честно говоря, ранее Шинву сомневался в намерениях Бога очистить империю. Но при виде ее нынешнего ликования он понял, что намерения Бога были вполне себе честными. Он и правда никак не мог ее понять. Возможно, она была просто чокнутой. «Скорее всего, ты не можешь меня понять, да?» «Да», — честно ответил Лишинву. Бог невесело усмехнулась, отодвинула стул от ближайшего стола и села. Затем, как и в прошлый раз, она подперла ладонями подбородок и спокойно произнесла «Просто я... Понимаешь, разве ты не чувствуешь себя счастливым, если твоя команда внезапно забивает гол, несмотря на то, что вы уже считали игру проигранной, хотя ты мог бы забить подряд и двадцать голов?» «Это явно не то, что богине следует говорить перед героем». «Радуйся, я говорю это только потому, что разговариваю с тобой, так как кажется, что ты уже довольно много вещей понял сам». «Бог была странной». Иришин Ву, который был таким же странным, был вынужден стать ее товарищем, согласно ее предыдущему комментарию. Он думал, что это могло быть ложью, но у этой империи, нет, у этого мира уже не было никакой надежды. Очень мило с твоей стороны было приточить меня в этот полный отчаяния мир. Именно так я думала сначала. Но теперь я думаю, что ты можешь стать новой надеждой этого мира. Итан уже начал медлить, но вот ты... «Пожалуйста, не возлагай все свои надежды на меня. Я просто поступаю так, как считаю нужным. И так насчет твоего вознаграждения». Бог, который полностью проигнорировал Ли Шен Ву, мягко посмотрела на него и продолжила. «Ты же планируешь сейчас получить еще одно задание, не так ли? Есть ли еще что-нибудь, что я могу от тебя получить? Есть еще одна или две вещи, которые я могу тебе дать?» Смиренно ответила Бог на звучащий довольно нагло комментарий Ли Шенву. Она, вероятно, знала куда больше о его скрытом потенциале, чем он сам, так что она не могла лгать. Ли Шенву ненадолго задумался над этим, но поскольку способности, дарованные Богом, изначально не были какими-то злонамеренными, он просто кивнул, особенно потому, что и не хотел от нее еще одного задания. Ну что ж, я тебя выслушаю. «Это стихия». Разговор пошел совсем в другом направлении. Ли Шин Ву, которого прежде совершенно не интересовало то, что она говорила, был несколько удивлен. «Даже я не думала, что ты так непринужденно сможешь использовать силу стихий. До этого, как правило, было невозможно наделить героя какой-то стихией, но, скорее всего, мне без проблем удастся подарить ее тебе». Его способности выросли, и он был чрезвычайно талантлив. Так что, если бы Бог слегка подтолкнул его, он мог бы открыть в себе новую мощную способность. И он очень хорошо понимал, что имеет в виду Бог. Не имело значения, огонь это или молния. Если ему предоставлялась небольшая возможность, то этого уже было достаточно. И Бог предоставлял ему такую возможность. «Если ты...» Примешь мой дар, то тебе станет куда легче сражаться против Итона. Разве ты не говорила, что он был хорошим героем? В данный момент с тобой он уже сравниться не может. Если смотреть на ее заявление по-другому, она буквально говорила, что если бы Ли Шаньву не смог победить одного из двенадцати генералов, то даже если бы он был убит Итоном Крузом позже, она просто со смехом приняла бы этот факт. А ты? Жестоко, очень, серьезно. <смех> Уж не тебе об этом говорить. Ли шен думал, что существа, которые вышли за рамки природы человека, были другими. Но Бог посмотрела на него и фыркнула, как будто она видела его равным себе. Теперь сосредоточься. Хорошо. Им было отведено не очень много времени. Ли шен спокойно прикрыл глаза, и Бог высвободила ее энергию. Ли Шин Ву сразу же почувствовал, как что-то проникло в его тело, и оно было беспросветно темным и мрачным. Это было похоже на проклятие, которое окутывало Империю. Нет, это еще не все. Это было очень похоже на то проклятие, которое он довольно часто чувствовал. Так что же это было? В то время, пока Ли Шин Ву размышлял над сущностью этой энергии... Она, наконец, отреагировала, и все чувства в теле Ли Лишинву угасли. Его мана, которая не обладала никакими врожденными свойствами, столкнулась с этой энергией, как только она высвободилась, и она впитала ее, и он ощутил перемены. И вскоре перед ним появился лаконичный ответ. «Вы приобрели стихию высокого ранга первого уровня – тьму. Магия увеличилась на сто процентов». Сопротивление проклятию максимально превратилось в сопротивление тьме максимально. Магия возросла на 20%. Тьма – это одна из великих стихий, составляющих половину этого мира. Это мирная сила теней, противоположность свету и сила взаимоотношений. Но магия тьмы заставляет людей забыть, живы они или мертвы, и даже может заставить их забыть, кто они такие. Несовершенная и неправильная связь приводит к искажению ее вида. Это заставляет людей бояться этой магии. Вы осознали эту силу, которая возникла внутри вас, благодаря внешнему воздействию, и успешно овладели ею. Однако, если вы используете слишком много этой силы, другие могут испугаться вас, и в конечном счете эти естественные отношения разрушатся и станут извращенными. Это... Ли Шин Ву понял, почему он чувствовал себя так, будто был знаком с этой силой. Отношения, которые он заключил с другими людьми, его партнерство с Джином, принятие полов в ряды своих подчиненных. Или, если говорить об этом более широко, использование навыка команды или навыка подстрекательства для воздействия на других существ и манипулирование ими все были возможны благодаря стихии тьмы. Однако в то же время, если то, что он чувствовал, было верным, то это сила. «Разве проклятие не исходит от этой же стихии?» «Ты прав. Если точнее, то магия тьмы была использована в качестве основы для него. Твое сопротивление проклятию превратилось в сопротивление тьме, верно? Ты, наверное, смог понять эту перемену». Бог согласилась с ним и кивнула, словно не выдавала ему весьма большой секрет. Ты, скорее всего, уже прекрасно об этом знаешь, но хоть ты и не был точно осведомлен об этой силе, ты понемногу ее использовал. Я просто пробудил ее и сделала так, что ты, наконец, сможешь использовать ее как надо. Итак, твое существование теперь стало куда более поразительным. Возможно, твоя карма движется именно в этом направлении. Хоть она и была богом, разве она не могла изучить его характеристики? По крайней мере, она ничем не показала, что ей известно, что он Джокер. Возможно, это тоже было следствием кармы Джокера. Есть огромная разница в результатах тех, кто использует магию. Я знаю это лучше, чем кто-либо другой, поэтому убедись, что стараешься изо всех сил. Надеюсь, ты станешь таким же, как Император или Итан. Тогда тебе пора уходить. «Я была так счастлива, что в итоге отдала тебе слишком много». «О, только одну секунду. Я хотел бы спросить тебя насчет Ротадан. Даже я не могу дать тебе информацию о других героях больше, чем необходимо. Она ведь героиня, верно? Она ведь наш союзник, да?» В довершении всего Ли Шенву спросил Бога о его выводах, в ответ на что она просто рассмеялась и сказала. «Ну, конечно, это так». Она надежная героиня, более надежная, чем кто-либо другой. Больше тебе тут получать нечего, так что не стоит сюда возвращаться. И постарайся собрать их всех». Загадочно сказала Бог, и Лишин Ву был изгнан из ее сада. Как он и думал, Джин вернулся раньше него, так как он ожидал его прибытия с кислым выражением лица. Ли Шинву теперь видел броню стального сердца Джина насквозь и мог понять, какое у него было выражение лица. «Эй, Джин, в чем дело, Шинву? Почему я сейчас пребываю в еще большей растерянности, чем до того, как я пошел искать ответы на некоторые волнующие меня вопросы? Тебе не стоило спрашивать об этом меня. Я тупой, так что и в будущем не надо меня вообще ни о чем спрашивать. Приятно видеть, что ты так уверен в себе». Встретившись с Богом, Лишинву понял, что он был центром всей этой ситуации. Вот насколько мощной была приобретенная им способность. Честно говоря, это все приносило приличных хлопот. Он явно сделал все возможное, чтобы исследовать мир, а также выяснить правду, шаг за шагом развиться и сосредоточиться лишь на обеспечении собственной безопасности». Однако, он честно не планировал становиться главным героем и устраивать экшн на главной сцене. С большой силой приходят большие неприятности, да? Мне кажется, я уже где-то раньше слышал эту фразу. Джин склонил голову на бок, а Ли Шинву продолжил играть в дурачка. И вскоре к ним вернулась Кратия. Несмотря на то, что она ушла первой, вернулась она последней. Но на то была своя причина. Шинву... Ты только посмотри на это!» Как только она заметила Ли Шен Ву, она бросилась к нему, сложила ладони вместе и вытянула вперед руки. Над ее ладонями парил в воздухе крошечный ледяной кристалл. Это был артефакт, который в геометрической прогрессии увеличивал ее силу сфера вечного льда. Она стала намного меньше. В конце концов, она станет такой крохотной, что ты даже не сможешь ее разглядеть, но сейчас это не самое важное. Она закричала и сжала ладони вместе, от чего сфера тут же раскололась на куски. Лишь Нгу был потрясен, но Кратия сохраняла спокойствие. Вскоре до него дошло, что энергия, из которой состояла сфера, текла через тело Кратии. Ее некогда светло-фиолетовые волосы и небесно-голубые глаза стали серебристыми и излучали свет. Ришин Ву мог почувствовать силу в этом свете, так как, судя по всему, он подталкивал ее магию в определенном направлении. «Это что, молниеносная тень? Нет, это вовсе не та идиотская техника. Представь, что моей целью было поглощение вечного льда, магической формулы высокого ранга, и сила, которую я из-за этого получила». Но он все понял, даже не дослушивая ее объяснений». Поскольку Кратия призывала свою каталитическую магию с помощью вечного льда, Ли Шэнву прекрасно понимал, что теперь, когда она поглотила вечный лед, окружающая ее мана быстро втягивалась в ее тело и превращалась в холодный воздух. В отличие от предыдущих случаев, когда она использовала сферу, чтобы трансформировать окружающую ману, собрать ее и отправить в полет, теперь она могла контролировать свою магию куда точнее. Все это было связано с внутренней концентрацией маны Вечного Льда, поэтому она словно перешла из режима дракона Империал Драмона в режим паладина. Чтобы сделать это, я должна была использовать артефакт, который ты мне дал, но все нормально, так как его способность все еще действует. Но раз уж ты собиралась это сделать, не лучше ли было бы вместо этого попросить поглощение этого артефакта? «Я не ты», – она действительно, сказал, не подумав. Она рассказала о том, как удивительна эта техника и как сильно она выматывает ее тело. Она беспокоилась о том, чтобы несколько раз подчеркнуть, что человеческое тело не может справиться с каталитической магией. Поэтому она использовала этот неудобный метод сохранения силы сферы в своем теле и что он не сможет ее понять. И потом она добавила еще кое-что – «Ты и без этого можешь превратиться в катализатор для этой магии». «Я же сказал, что не могу. Смотри и учись. Ты же знаешь, что я не могу просто смотреть и учиться». Независимо от того, что он об этом думал, у Кратии были слишком высокие ожидания касательно него. Кратия отключила свой каталитический режим и немного его подоставала. После этого Лишинву вздохнул, хоть у него и не было легких, и поднялся». Затем он обратил внимание на Химеру Мстителя, элиту седьмого уровня, которая все это время просто наблюдала за ними. «Что же ты теперь будешь делать? Ты собираешься искать следующего генерала?» «Нет, мы смогли победить этого лишь благодаря полученной информации и нашему приспособлению под ситуацию, но в следующий раз все может пройти далеко не так гладко» так что теперь нам нужно тщательно подготовиться и собрать все наши силы». «Собрать наши силы? Ты прав на все сто. И как же нам это сделать?» Остальные хиполы услышали его слова, их глаза заблестели. Казалось, что они все еще чего-то не понимают, поэтому Лишинву решил быть с ними честным. «Вы, ребята, будете действовать отдельно от меня. Вам нужно найти ваш собственный способ стать сильнее». И мне тоже нужно найти мой собственный способ. Конечно, наши пути не расходятся навсегда. Как такое возможно? Мы не собирались продолжать наше путешествие вместе? Но я не верю, что мы сможем так же гореть ненавистью и местью, если ты не будешь направлять нас». Ли Шин Ву невесело улыбнулся в ответ на их слова. «Конечно, они были могучей силой. Они были группой элитных монстров шестого уровня». И среди них даже был один элитный монстр седьмого уровня, так что если бы он путешествовал вместе с ними, то в большинстве ситуаций смог бы легко избежать смерти. Однако, объективно говоря, ни одна из сторон тогда не смогла бы должным образом развиваться. Это было бы для них равносильно ограничению. Это было бы ограничением как для Ли Шен Ву, так и для Хиполов. Я не собираюсь контролировать вас лишь с помощью вашей ненависти. А пока идите туда, куда вас несут ноги. Наблюдайте за миром вокруг вас своими собственными глазами. Вы по-любому сможете что-то от него получить. Нормально, если это будет ненависть или даже совсем другая эмоция. И в конце концов вы сможете стать еще сильнее. «Мир вокруг нас». Вместо того, чтобы тащить их с собой, было бы куда лучше выпустить их на мировую сцену. Более того, он вполне сможет просто вызвать их к себе, когда они ему действительно понадобятся. В итоге они все равно будут сражаться вместе, даже если он этого не захочет. Так что для него, а также в целях очищения империи и их собственного развития, пока им было бы лучше всего пойти по разным дорогам. Мы все еще... «Толком этого не понимаем. Все это слишком расплывчато. А и прежде чем вы уйдете, я должен вам кое-что показать. Это может вас даже приободрить». «Ты хочешь показать нам какое-то место? Что-то, что может приободрить нас?» «Да». Лишенву посмотрел на Хипполов. «Местность вокруг, представляющую собой выжженную и покрытую кратерами пустошь». Кратию, которая тупо смотрела на него, Джина, а также лежащий в руинах город-сателлит Каденан. Он горько усмехнулся. Его первоначальный план был куда проще. Так как же все в итоге обернулось именно так? А теперь, может быть, нам стоит пойти и посмотреть, что скрывается в этих секретных объектах. «А мне ты тоже покажешь? А Что ты -то с тобой вдруг?» Кратия даже слегка обрадовалась словам Лишинву. Честно говоря, он подозревал, что все обернется именно так, когда впервые попросил ее о помощи. Но сложно было назвать плохим чувство признания со стороны своего партнера по обмену информацией. «Эй, он же скелет». «Я знаю, он скелет, который крайне хорош в обращении с магией». Джин прокомментировал это, стоя рядом с ней, но Кратия склонила голову, как бы говоря – И что в этом такого? Ли услышал их разговор, но понятия не имел, что они вообще имеют в виду. Значит, вы получили просьбу от големов. Ага, мы связались с ними еще раньше. Ты хочешь сказать, что есть рыцари, которые смогли удачно провести эксперимент? Ли возглавил их группу, вошел в комплекс и объяснил кратии происходящее. Это также было объяснением и для хипполов, которые были превращены в големов и принесены в жертву ради этого эксперимента. «Золотой генерал, Рэмас Столивар. я не говорил тебе об этом раньше, потому что боялся, что ты пойдешь его искать. Кроме того, это доставило бы нам проблем, так как нам нужно использовать поезда големов. Я понимаю. Крати согласилась». Если бы она узнала эту информацию несколько месяцев назад, когда и было чрезвычайно любопытно, как работают големы, она могла бы прицепиться к Лишинву и стать той еще занозой в заднице. Конечно, теперь она была совсем другой. Она знала, когда можно было позволить себе брать от ситуации все, а когда стоило смириться. Если они узнают, кто я такой, у них могут возникнуть подозрения. Если предположить, что они знают о каждом герое в империи, то у них нет никаких причин связывать нас с героями. Как вы знаете, мы не очень-то похожи на героев, верно? Да. Пока мы не знаем их точных намерений, нет смысла рассказывать им о героях. За разговором они исследовали каждый закоулок и щель комплекса. Хипполы слышали, как Лишинву говорил о других големах, а также находили следы других рыцарей, которые были, как и они сами, принесены в жертву в качестве подопытных и начали испытывать сильные эмоции, которые они не могли до конца понять. Испытание прошло успешно, но их и правду попросту принесли в жертву. Подумай только, что есть ядро, способное сделать кого-то абсолютно верным. И все же именно это ядро позволило нам возродиться, хотя от него больше не осталось и следа. «Как ты думаешь?» «Они тоже враги императору. Скорее всего, они не такие, как мы. И более того, Арема, Сталивар, Я вспомнил о нем, когда услышал его имя. Похоже, он хотел скрыть это, но мы все равно это видели». Один хиппол заговорил, перебив другого хипола, Казалось, что его интеллект был намного выше, чем у других хиполов, скорее всего, примерно соответствующий седьмому уровню. Он сравнивал множество несовершенных воспоминаний рыцарей извлекал их из глубин памяти, становясь владельцем огромного числа неповрежденных воспоминаний. Разве это не он, тот, кто посоветовал этот чёртов план императору? «Это правда?» «Что ты сказал?» Даже Лишен Ву впервые об этом услышал. Он тут же повернул голову, и Хиппол слегка отступил назад, словно смущаясь, и склонил голову. «Я уверен в этом. Раньше у меня не было такой уверенности из-за разрозненных воспоминаний, но теперь я могу сказать точно. Именно он посоветовал императору превратить рыцарей в големов. Нет. Из числа его подчиненных пришел тот, кто первым продемонстрировал технику создания големов. Это правда так? Рема Сталивар определенно был тем, кто предложил этот эксперимент». Но он никогда не рассказывал Ли Шен Ву, кто именно придумал этот план. Более того, во время эксперимента он сам вызвался добровольцем и поклялся в верности императору, так что в его словах не было лжи. Правда просто была скрыта, и эти слова не были ложью. Но даже в таком случае это все равно обман. Ли Шен Ву разинул рот так, что у него чуть не отвалилась челюсть, но он улыбнулся. Все потому, что он получил подсказку оттуда, откуда никогда не ожидал ее получить. Он сам послал меня сюда, но и подумать не мог, что я услышу об этом от рыцарей, которые должны были быть похоронены вместе с прошлым. Кроме того, скорее всего, он не думал о том, что есть способ собрать все разрозненные воспоминания рыцарей и восстановить их. Конечно, он не мог этого знать, да и сам Лишинву об этом не знал. И все же, может быть, что-то изменилось? Они просто превратились из безоговорочно верных психов в людей, которые взяли себя в руки и сбежали в безопасное место после того, как император активировал проклятие, верно? Ну, может быть и так. Но если Арэма Сталивар был тем, кто посоветовал сформировать армию големов тогда... Ли постепенно вспоминал. Все големы имели знак – который позволял императору контролировать их. И в рамках этого гильотинный сталивар и другие обладали знаками высокоранговых администраторов. Следующим за ними шел знак общего администратора. Но, насколько я помню, Арэма сталивар обладал своей личной меткой. Это был не знак императора и даже не знак сталивара. Конечно, ему, очевидно, нужен был этот знак, чтобы контролировать армию големов, Вместо того, чтобы император отдавал приказы лично, командовать войсками в бою было бы гораздо лучше генералу Ареми Столивару. Впрочем, если он был тем, кто все это начал, если бы у него были другие намерения на этот счет, а что если знак Столивара Аремы обладает даже большей властью, чем тот, который принадлежит императору? Это резкое заявление заставило всех стремительно замолчать. В этот момент Ли Шен Ву, который ощупывал стену, остановил движение своей руки. На кончиках его пальцев сияло ослепительным светом метка Столевара. Он, наконец, нашел объект внутри объекта, вход в секретную зону. Темная тайна и погребенный в не менее темных глубинах испытательный комплекс. Внутри этого комплекса находилась еще одна скрытая зона. Это была область, которую можно было открыть только с помощью печати Сталевара, и обычная печать общего администратора тут никак бы не помогла. Погодите-ка секунду. Сталевара? Ха! Печать Сталевара была активирована, и пока он изучал замок, он нашел еще некоторую информацию. Лишен усмехнулся, поскольку не ожидал, что его гипотеза будет подтверждена так быстро. «Сюда может войти...» «Лишь сталевар «А Император войти не может?» «Именно. И доступ сюда может получить не только Орема сталевар Гильотинный сталевар и другие големы седьмого уровня также могут попасть внутрь. Кроме них нет никого, у кого есть разрешение на вход. А это значит, что даже Император не сможет туда войти». «И как ты понял это? Лишь взглянув на него?» «Ладно, неважно. Не смотри на меня так». Джин выглядел растерянным и хотел было спросить еще что-то, но передумал. Он чуть не воткнул свои передние копыта Лишинву в глазницы, когда тот повернулся, чтобы посмотреть на него. Лишинву поспешно уклонился от удара и продолжил объяснять. «Если бы я не услышал, что Хиполы сказали раньше, то мог бы просто подумать, что это место предназначено лишь для персонала. Но после того, как я услышал то, что они не могли не сказать», я увидел еще одну скрытую установку. «Ты хочешь сказать, что у Арэма Столевара, как и у всех тех, кто носит имя Столевара, был какой-то другой тайный план? Так значит, план, который приводился в исполнение, не только из-за их верности императору? Хм, возможно, это был не единственный их мотив. Как такое возможно?» Услышав выводы Ли Шенву, Хиполы пришли в ярость. Конечно, у них самих уже давно не осталось ни капли преданности императору. Однако, когда они осознали факт того, что их чистые чувства были цинично использованы, они пришли в безудержную ярость. Но все же эти разъяренные Хиполы были сосредоточены на спокойном голосе Ли Шенву. Успокойтесь. Вы ничего не сможете сделать с помощью одного лишь гнева. Но ведь Арема Столивар — это могучий противник восьмого уровня. В его подчинении находятся несколько элитных големов седьмого уровня, а под его командованием также служат еще несколько големов шестого уровня. Я просто хочу сказать, что это не тот противник, которого можно одолеть одними сильными эмоциями». Такое рациональное и хладнокровное заявление заставило Хиполов затихнуть. Ли Шаньву положил руку на плечо одному из хиполов и тихо рассмеялся. А он заговорил не только с этим конкретным хиполом, но специально повысил голос, чтобы все остальные тоже могли его услышать. Не позволяйте вашим эмоциям сгорать впустую. Используйте их как топливо и учитесь их укрощать. В этом мире можно найти бесчисленное множество способов стать сильнее, если вы будете работать над ними то вполне сможете произойти Орему Столевара. Хотите ли вы быть тигровыми бабочками, чтобы ваши эмоции держали вас под контролем? Или это вы хотите взять под контроль свои эмоции и стать фениксами? Это зависит только от вас. И этот хиппол... Нет, все хипполы, должно быть, почувствовали что-то, услышав слова Ли Шенву, поскольку они все молча кивнули в ответ. Ли Шанву слегка улыбнулся, а Джин боднул его в спину. — Шанву, ты ведешь себя так отвратительно, что меня сейчас вырвет. Но, откровенно говоря, с такими парнями это работает. Смотри, у них глаза сверкают. Ты страшный человек. Ли Шанву чей короткий ответ заставил Джина замолчать, убедился, что хиполы успокоились и вернулся к главной теме. Само существование секретного объекта, доступ к которому может получить только сталевар, потом повеление Императора, который приказал нежити наблюдать за всей этой территорией, это все проясняет. Император знал, что здесь что-то спрятано. И, скорее всего, он знал и о том, что именно это было нужно сталевару. А Рэма сталевар Он тоже знает, что делает Император. Вот почему он хотел, чтобы мы атаковали в лоб. После того, как я отврек бы на себя внимание Императора и позаботился об остатках испытательного комплекса, должно быть, он планировал тихонько прийти сюда позже. Обе стороны вели себя просто смехотворно. Хиппол был прав. Как можно было смотреть на окружающих настолько свысока? Конечно, слегка успокаивало то, что Ли Шин Ву не собирался спускать им этого с рук, но... Выражение лица Ли Шин Ву было вполне расслабленным, и его гоблинский огонь ни капли не дрожал. «Если я полностью очищу это место и вернусь невредимым, то они больше не смогут смотреть на меня свысока. Вот тогда-то игра и начнется всерьез. Воспримут ли они меня как угрозу и попытаются убрать с пути или попытаются использовать меня?» Ли подозревал, что это будет последний вариант. Как они сами сказали, у них были общие враги. Это единственное, в чем он был уверен. И, честно говоря, для Лишинву это было не так уж и плохо. Почему? Если я буду примерно знать, о чем они думают, то мне будет нетрудно заставить их играть на моей сцене. Он закончил говорить, и знак Столевара над его рукой ярко вспыхнул. Он выглядел немного иначе, чем тогда, когда он впервые его использовал но уже очень долго он изучал эту метку. Эти изменения были результатом его усовершенствований и расчетов. Еще у него были некоторые дополнительные функции, но наиболее приоритетной дополнительной функцией была секретность. Ли Шен был обеспокоен тем, что информация может дойти до Рема Столивара. Поэтому он и добавил эту функцию. Это была дополнительная функция, которую он создал сам – чтобы о том, где он находился и что делал, не было бы получено никаких сообщений. Это была функция безопасности принципиально высокого и даже слегка шокирующего уровня. «Комплекс открывается. Добро пожаловать, сталевар. Они не смогут сразу узнать, что Лишинву вообще входил в здание. Но, конечно, они никак не смогут узнать, что Лишинву проник в этот комплекс, даже если сами придут его искать. У-у! <музык> Хором воскликнули дджины кратия, хотя не было ничего сверхъестественного в том, что замок открылся, открывая потайной ход. В отличие от внешнего мира, где ход времени был легко заметен, поскольку все вокруг ржавело и покрывалось пылью, этот проход казался до смешного чистым и нетронутым. Ржавчины нигде не было видно. Камни, которые светились сами по себе, были вмурованы по всей длине прохода, разгоняя тьму. Ли уже никак не мог узнать, как они смогли создать нечто подобное. А пока давайте прихватим их с собой, потому что они кажутся довольно дорогими. Да как у тебя еще рога не отросли? На самом деле эти камни не могли как-то им пригодиться, но они выглядели дорогими, поэтому он решил их выковырить. Он и ранее получил немалую выгоду, утащив с винодельни все вино, так что теперь Ли уже ожидал нового источника дохода. «А почему бы тебе тоже не взять парочку? В принципе, они могут мне пригодиться, когда я захочу почитать книгу в темноте, так что я возьму одну штучку. Ты так себе зрение испортишь, так что не делай так слишком часто». Ли приказал Хиполам собрать все камни. Он велел принести один из них ему, и когда он осмотрел его, то обнаружил, что камень был сделан из солнечного камня. Внутри него хранилась энергия солнца, и он излучал такой же свет, как и солнечные лучи. Это была невероятно редкая руда. Он проверил информацию и подумал, что, возможно, свет, который освещал империю, исходил именно отсюда. Нет, он вспомнил, что магическое устройство, установленное в винограднике, где сейчас проживали дриады, судя по всему, было сделано из той же самой руды. Но там было только одно из них. Так что же эти големы делали? Как я и думал, они кажутся отдельной группой. Эй, у тебя на руке... А. -а, -а, -а, -а. Шенву потерял дар речи, а Кратия внезапно стала смотреть на Столеваров, как на врагов. И в этот момент Джин внезапно подозвал Ли Шен Ву. Когда он решил проверить, зачем его зовут, солнечный камень издал ужасающий звук и начал трансформироваться. «Солнечный камень трансформируется с помощью укрепления костей. Вы приобрели солнечную окаменелость. Я же тебе говорил, что окаменелости – это не кости, а неважно». До изменения солнечный камень выглядел как обычный булыжник, излучающий свет. Но как только он закончил превращаться в солнечную окаменелость, его цвет стал серым, и изнутри стали исходить мощный свет и тепло. Его свойства определенно были усилены. К сожалению, свет стал гораздо менее рассеянным, так что камень больше нельзя было использовать в качестве источника света – Но на этот счет Ли Шин Ву вообще не был обеспокоен. Я собираюсь попробовать поглотить его. Ли Шин Ву попытался поглотить один из них. Затем, как это неудивительно, его магия возросла на единицу, а его мастерство в огненной стихии слегка возросло. В этот момент его глаза посерьезнели. Он подумал, что эти камни могут оказаться куда более важны, чем то, что было спрятано внутри объекта. «Принесите мне их все». «Вас понял». Помимо того солнечного камня, который хотела взять Кратия, Ли изменил все остальные солнечные камни с помощью укрепления костей. В общей сложности он получил 223 солнечных окаменелости. Если бы он мог, то впитал бы их все прямо на месте. Но, похоже, это было не так просто, поэтому он лучше немного позже усядется поудобнее и терпеливо их изучит. А, точно, тебе я тоже дам один. Спасибо. Лишен Ву, который закончил превращать солнечные камни в солнечные окаменелости, подозвал Хиппола и позволил ему поглотить их. Он дал ему только один, потому что все-таки не хотел быть тем, кто загробастал себе всю добычу, но это произвело удивительный эффект. «Как такое возможно? Взгляните на это, сэр Пол Зеро». О? Из руки Хиппола вырвалось невероятно жаркое пламя. Солнечная окаменелость позволила ему управлять огнем. Конечно, укрепление костей было весьма жульническим навыком, который позволял поглощать способности кости. Но, несмотря на это, обретение способности владеть огнем после поглощения лишь одной из этих костей было весьма удивительным. Может быть, это стало возможно только потому, что это сделала Химера? О, огонь извергается из моей руки! «Черный огненный дракон, запечатанный в моей правой руке, наконец свободен!» Возбужденный своим открытием, Ли Шин Ву в конце концов заставил и других хиполов поглотить по одному солнечному ископаемому, хотя только треть хиполов смогла пробудить огонь среднего уровня. Было очевидно, что они не могли справляться с этим так естественно, как и Ли Шин Ву. Но, несмотря на это, они все еще были на уровне среднего монстра, который мог повелевать огнем. Мощь силы Хиполов мгновенно была повышена. «Спасибо, сэр Пол Зеро!» «Подумай только, что ты сможешь по мгновению руки даровать нам новые силы!» Хиполы были безгранично рады, и их преданность только укрепилась, так что теперь, похоже, они просто благоговели перед Лишен Ву. Ему невероятно везло. Крати и Джин, которые оба наблюдали за происходящим со стороны, подумали, что Лишинву похож на лидера какой-то псевдорелигиозной секты, но вслух они этого говорить не стали. Когда они начинали спорить о том, что правильно, а что нет, то чувствовали, как Хиполы начинают недоброжелательно на них смотреть. «Мы прибыли. Неужели больше не осталось солнечных камней? А вон там очень здоровый. Не забудьте его вытащить». «Прежде чем мы отсюда уйдем». «Вас понял». Сехи-полы были взбудоражены неожиданным увеличением их силы, и в этот момент они, наконец, прибыли к месту назначения. Солнечный камень вмурованный в мурованный высокий потолок освещал даже самый дальний уголок помещения. К одной из стен была прикручена книжная полка, заполненная различными научными трудами. Лишанву предположил, что это одновременно и лаборатория, и конференц-зал. Эти материалы, они все связаны с Големами. Лишанву был уверен, что сорвал джекпот. Чем больше Лишанву рассматривал эти лотерейные билеты, нет выигрышные, нет эти суперпризы, тем больше он волновался. Он просмотрел материалы, детально расписывающие внутреннюю структуру голема и анатомическую карту, которая подробно описывала ту часть, которая подсоединяла тело голема к ядру, и почувствовал, что его возбуждение достигло своего пика. Его гоблинский огонь полыхал так сильно, что грозило охватить весь его череп. «С помощью этого я смогу создавать своих собственных големов, верно?» ну, Правда? О, черт возьми! Джин был напуган бормотанием Ли Шинву, но Кратия, которая также сильно интересовалась Големами, как и Ли Шинву, сумела найти другое место, пока он был занят материалами. Она позвала Ли Шинву, хотя ее голос и дрожал. Послушай, Шин, но ну, в смысле ползеро, М? Ли Шинву положил всю книжную полку целиком в свой инвентарь и обернулся. Судя по всему, в углу комплекса находился еще один маленький проход, и когда они последовали по этому пути... Сколько их тут вообще хранится? Как только он это нашел, кулаки Лишенву сами собой сжались. Солнечные камни представляют большую выгоду, чем содержимое комплекса? Ага, конечно. Его взору Открылась лаборатория с бесчисленными рядами сверкающих серебряных ядер. Первоначальное ядро – источник питания, способный создавать големов шестого уровня. Вокруг них лежали 277 ядер. Лишенву и Кратия были загипнотизированы этими ядрами и могли только молча на них смотреть. Первоначальное ядро – Это, по-любому, была изначальная форма первоначального костяного ядра. Лишинву с огромным трудом сумел заполучить всего одно-два таких, расправившись со всеми низкоранговыми големами в окрестностях. Но здесь их было собрано так много. «Если...» — на автомате заговорил Лишинву. «Если здесь было собрано так много ядер, то вполне логично, что они хотят получить их назад». Такое количество ядер могло заинтересовать не только Рэму Столивара, но и самого императора. Наверное, поэтому один из его генералов и был всегда готов сорваться с места. Впрочем, сейчас этот генерал был мертв. Лишь Инву не знал, когда императору об этом станет известно. Но сейчас ему не нужно было беспокоиться об этом. «Ты станешь сильнее, если поглотишь их, да?» «Нет». Если поглощать кости одинаковой силы, то эффективность процесса падает. Теперь я действительно ничего не могу из них вытянуть. Так вот с этими ты собираешься попробовать создавать големов. Кратия быстро сообразила, к чему все идет. В глазах девушки блеснуло любопытство. Это было то, что искал Лишинву. Неважно, насколько талантлив он был в магии, но одним талантом сыт не будешь. Поскольку он не был сведущ в теории магии, он знал, что ему понадобится чья-то помощь, если он действительно решит сделать голема. Честно говоря, он мог бы и сам справиться с генералом, если бы как следует постарался. Причина, по которой он попросил Кратию о помощи, заключалась в том, что он знал, что нечто подобное может произойти, как только обнаружил этот комплекс, который пытался скрыть Арэма Столивар. «Сейчас их создать будет трудно, так что давай пока ограничимся тем, что перенесем оборудование». «Хорошо. Допустим, ты можешь его перенести, потому что у тебя все-таки есть инвентарь. Но вот хватит ли у тебя для них места?» «Конечно, хватит». Ли он в уговорил с ухмылкой, пока Крати молча качала головой. Он оставил ее в покое и принялся обдумывать, что он будет делать с ядрами. Главной сутью его метаний было то, следует ли ему просто сложить первоначальные ядра в инвентарь или сперва превратить их в костяные ядра. Наверное, не будет ничего страшного, если ты их поменяешь, так как все материалы для изготовления големов тоже наверняка поменяются с помощью этой твоей способности. Придать всем материалам чувство единения. Хм, а ты права, звучит как весьма неплохая идея. Совет Кратии был очень ценен. Конечно, укрепление костей не всегда улучшало материал, но ядра были одним из немногих исключений, поскольку количество магии внутри них не менялось после этой трансформации. Это ведь не значит, что он не сможет использовать их в качестве ядер, как только они трансформируются в кость, а значит, преобразовывать их не будет большой потерей. Более того, своя ценность у этого действия тоже была». Ли Шан переделал все ядра за один раз и сложил их в своем инвентаре. Поскольку его инвентарь значительно расширился после повышения уровня, там было полно свободного места. «Ну теперь, может быть, начнем собирать все остальные?» «Хорошо, я пойду по левой стороне». «Тогда я пойду туда». А группа собрала ядра, развернулась и затем сняла и собрала и оборудование. Честно говоря, среди них были те устройства, которые не стоило вот так бездумно срывать с места, но Лишенву и Кратия, хорошо разбиравшиеся в магии, умело отделили их, тщательно осмотрели и сложили в инвентарь, чтобы все прошло без проблем. Прошло всего пять минут, однако в здании уже нельзя было найти ни единой ценной вещи. Големы наверняка взбесятся, когда потом это все увидят, да? Не надо беспокоиться, они ничего не увидят сказал Ли Шинву и приказал химерам забрать большой солнечный камень. Поскольку солнечный камень был очень велик, его трансформация была крайне необычным зрелищем. Как только он поместил его в свой инвентарь, в помещении сразу же стало темно. Единственные слова, которые он затем произнес, были да ладно!» «Ребята, вы пойдете первыми!» «Шинву, мне нужно установить бомбу, прежде чем я уйду!» А, ты это сейчас серьезно? Они не заметили шесть пик из рога дракона, парящих в воздухе позади Ли Шенву. Нет, когда они начали вспоминать, когда они только-только вошли, их было всего три или четыре. Джин вспомнил это и понял, что именно в тот момент Ли Шенву решил подорвать комплекс. Ты можешь сделать так, чтобы они не узнали, что это были мы. Скорее всего, никаких следов не останется. Ришин Ву коротко усмехнулся это слал остальных членов группы прочь. Затем он принялся зарывать пики из Рога Дракона в разные места, когда каждая из них полностью заряжалась. Поскольку он уже уничтожил большую часть оборудования, которое защищало комплекс, если он не ошибся в расчетах местоположения и установил все как нужно – шесть пик из Рога Дракона – должны были полностью уничтожить это место. Чудесно. Просто идеально. Однако, когда Ли Шин Ву заканчивал установку бомбы и выходил из прохода, он почувствовал, что его грудь вибрирует. Это была та линия связи, с помощью которой лорд Каденана мог общаться с Хансеном. Но ведь Хансен был уже мертв, так кто же это мог быть? Он не собирался задавать настолько невежливый вопрос. Кто бы это мог быть? Очевидно, что это был либо император, либо один из его людей. Лишен ухмыльнулся и ответил на звонок. Он ввел заковыристую печать маны и принял вызов. Это было в тот момент, когда он покинул помещение, закрыл дверь и обернулся. «Лорд Кадинана, Нелопа, вернулся ли генерал Молниеносной Тени?» Он чувствовал в этом крайне жестком голосе военную выправку. Как и следовало ожидать, похоже, что хоть генерал молниеносной тени и работал в одиночку, за ним все равно кто-то наблюдал. Кроме того, учитывая тот факт, что он не добавил к его имени никаких почетных титулов, вполне возможно, что Ли Шен Ву разговаривал с кем-то сидящим действительно высоко если это так, то велика вероятность, что его собеседник тоже был одним из двенадцати генералов. Очевидно, даже слегка раскрывать этому парню его личность было не очень хорошей идеей. Он одновременно активировал актерское мастерство и маскировку. Все это произошло в мгновении ока. Генерал молниеносной тени, голос на лопы абсолютно естественно слетел с губ ли шинву, и он услышал, как его собеседник прошептал. «Значит, он просто опоздал». Звук его тихого вздоха недвусмысленно выражал облегчение. Лишенву решил разрушить эти надежды. Генерал молниеносной тени пал в бою. «Что?» – доложил Лишенву таким тоном, словно пытался сдержать слезы, и тем самым резко поменял ситуацию. Его собеседник тут же повысил голос. Кто посмел? Как это случилось? Голем? Это был Голем? Вы правы, Арема Столивар. Мы ожидали действий четырех командиров, но подумать только, что Арема Столивар будет действовать лично. Неужели он начинает полномасштабную войну? Но сейчас еще слишком рано. Как он может быть так уверен в себе? Более того, как он смог скрыть свою энергию и двигаться настолько скрытно? Все верно. Скорее всего, Арэмас Столивар был слишком напуган, чтобы действовать лично, так как не хотел, чтобы его кто-то видел. Вот почему он решил послать представителя третьей стороны, вроде Шенву, несмотря на то, что собрать более двухсот ядер было довольно важной миссией. Лишинву, который знал, что им будет нелегко поверить в это, предоставил им кое-какие доказательства. «Они на одной стороне с теми ребятами», которых называют античерепом. «Античереп! Сигальд! Расскажи мне поподробнее! Нет, рядом с тобой кто-то еще есть! Они нас подслушивают. Вы должны прервать связь!» Сказал он и принудительно разорвал линию связи. Кроме того, как раз до этого взорвались шесть пик из рога дракона, так что звуки взрывов успели передаться по линии связи. При этом они подумают что враг наблюдал за нелоппой, и после недолгого разговора с нами, в последние секунды своей жизни, он сопротивлялся до самого конца. По нему попала одна из мощных атак противника. Он потерял свою жизнь, а линия связи была разрушена. Чудесно. Актерское мастерство Ли Шен стремительно улучшалось. Затем он отошел от разрушенного комплекса и рассмеялся. Даже с его собственной точки зрения, его актерская игра была довольно хороша. Теперь они уже никак не смогли бы игнорировать существование сталевара или Античерепа. Теперь, когда я совсем закончил, давайте пойдем. Ты... Однако, когда группа, которая только что наблюдала за Ли Шен Ву, собралась уходить, Джин возмутился. Зачем ты вдруг втянул в это дело Античереп? А? Их штаб-квартиру чересчур трудно найти, поэтому я подумал, что смогу использовать силы императора, чтобы выманить их оттуда. Кроме того, это добавило моим словам правдоподобности. Конечно, я хочу, чтобы столевары раскрыли то, что они планируют, когда выйдут на поверхность и начнут действовать, поэтому я и упомянул античереп. Почему ты так на меня смотришь? Я не буду выходить из... так что можешь быть со мной честным... Ты же демон, верно? Ли Шенву хотел было рассмеяться, представив это все как шутку, но пылающий гоблинский огонь Джина выглядел очень честным. В итоге он получил небольшую травму. Какой удивительный поступок! Как ожидалось от сэра Пола Зиро, хотя хиполы почитали Ли Шенву, они были также шокированы. Нет, он же просто сделал то, что мог бы сделать кто угодно. Так к чему такая реакция? Лишинву посмотрел на Кратию, как на свою последнюю надежду. Как и следовало ожидать, Кратия оправдала оказанное ей доверие и молча показала ему большой палец. Отличный взрыв. Настолько крутой, что мне захотелось повторить такой же с помощью магии. А, вот как? Когда он оглянулся назад, то увидел, что из-за огромного взрыва внутри весь комплекс обрушился в бездну. Было похоже на то, что разлом скоро дойдет и до них, поэтому они предпочли побыстрее покинуть это место. Тут он решил расстаться с Хиполами. «Я стану сильнее, чего бы мне это ни стоило!» «А я соберу целую кучу костей! Вызывай меня, если я тебе вдруг понадоблюсь!» «Сэр Ползеро, я уверен, что если мы будем на одной стороне, то вместе сможем прикончить и Императора, и Рэму Столивара. «Отныне я последую только за тобой». Судя по всему, его актерская игра произвела на них огромное впечатление, и их хорошее отношение к Ли Шен Ву внезапно стало куда больше похоже на воинскую преданность. Ли Шен Ву не мог понять, стоит ему радоваться или грустить по этому поводу. Но в любом случае, у него сложились хорошие отношения начальника и подчиненного с ними – и поэтому он решил просто принять все как есть. «Вперед же, Хиполы, Станьте сильнее, да так, чтобы от вас даже генералы разбегались!» Хиполы собрались в одном месте и быстро побежали прочь. Ли Шинву помахал им рукой, когда они начали исчезать вдали. Затем Кратия тихо задала Ли Шинву вопрос. «Шинву, сколько таких ребят ты уже ловил и отпускал?» «Ну, даже если я скажу, ты мне все равно не поверишь. Я с уверенностью могу сказать, что поверила бы тебе, даже если бы ты сказал, что ты тайно являешься тринадцатым генералом. Ты просто ляпаешь все, что думаешь каждый раз, когда разговариваешь с героем». Они обменивались шутками, направляясь к заводу по производству големов, или, другими словами, к поезду големов, который следовал в штаб-квартиру Арэма Столивара. Конечно, это не заняло у них много времени, и когда они достигли вершины холма, то внезапно осознали, что именно они сделали. Каденан был разрушен до основания, а секретный комплекс взорван и лежал в руинах. Никто, увидевший это, и близко не смог бы угадать, что тут на самом деле произошло. «Значит, мне просто нужно идти туда и подождать вас. Да, это ведь не должно занять много времени, верно?» «Да». Они на время расстались с Кратией, умеющая телепортироваться волшебница седьмого уровня, проверила назначенное место и коротко кивнула. «Ли хотел испробовать приобретенные им костяные врата, если бы возникла такая необходимость, но она ушла, не сказав ни слова, так что он даже почувствовал себя немного разочарованным. «Значит, и нам пора идти». Но, Шинву, если они уже знают, что мы натворили и попытаются убить нас, то... Тогда нас просто несколько раз убьют, а потом мы отсюда выберемся. Не стоит так сильно из-за этого переживать. Джи напугал безрассудный план Ли Шинву, так что он шел к штаб-квартире Столивара Аремы всячески пытаясь его переубедить. Но големы все еще не были в курсе, что они наделали, а если точнее, не в курсе результатов их действий. Нет. Вместо того, чтобы быть осведомленными о безобразии, которые они натворили, големы довольно ласково приветствовали их. — Ты даровал им всем покой? М -м — Я просто хотел, чтобы вы знали, как я разочарован в вас, ребята. Если бы мы допустили ошибку, нам пришлось бы сражаться против генерала. — Как ожидалось, они... Ха, мы просто хотели знать, сможем ли мы успешно работать вместе в дальнейшем. — Слушай... «Ты ведь уже знал, верно?» «Итак, ты вы поняли, что я не пустое место, верно?» «Конечно. Теперь мы знаем, что вы, ребята, достаточно опытны, чтобы сражаться бок о бок с нами». «И правда занятно. Мне кажется, что ты еще ничего толком не знаешь». Мысленно поддел Гильотинного Лишенву. Затем Гильотинный неожиданно вытянул вперед руку со сжатым кулаком. «Он что хочет, чтобы Лишенву ответил ему тем же?» Лишин Ву протянул свой собственный кулак, но затем Гильотинный раскрыл свою ладонь, показав то, что в ней скрывалось. Это, это та награда, которую мы тебе обещали. Заботься о нем, поскольку в создании этой штучки мы вложили все свои технические навыки, сказал Гильотинный, и Лишеньву на автоматике внул головой. Он раскрыл свою собственную ладонь. На ладони гельминтного лежал крохотный голем, похожий на маленькую птичку. Голем-наблюдатель шестого уровня. Теперь это задание, наконец, было выполнено.